А она всегда за него курица. Теперь уже и глазастая молчит. И я тоже молчу. А что тут скажешь, если такая неожиданность? Родители, — вздыхает каланча, — с ними не заскучаешь. Всяк по-своему хорош. Моя, например, вчера хотела подложить меня под своего хахаля. Коньячком угощали, а я коньячок выпила, а им крутанула динамо. Как подложить? Не понимаю». Мутит почему-то. «Замолчи, колонча!» Каланча, цедит глазастая. «Вскакиваю, убегаю, пью воду, зубы стучат, а стакан слышу. Берите по куску!» — предлагает ромашка. «Остальное — мое дело!» «Деньги надо вернуть!» — отвечает глазастая. Спокойно так отвечает, без нерва. «Ты на меня не сердись, но так лучше будет!» «Катись ты в задницу!» — срывается ромашка. «Надоело! Пошли, Каланча. Слышу из комнаты доносится шум, двигают стулья, раздаются торопливые шаги. «Уйди с дороги, глазастая!» — говорит ромашка. После этого наступает тишина. Прислушиваюсь, но все молчат. Потом голос глазастый, медленный, тянучий, неохотный. «Отдай деньги и вали на все четыре!» «Уйди!» — в голосе ромашки угроза. «По-хорошему прошу, в последний раз!» И снова тянет глазастая, точно она словно произносит все слова через силу. «Ты же знаешь меня, Ромашка, я не отступлю!» «Бей ее, колонча!» — вдруг орет Ромашка. Что-то там падает, кто-то вопит, и сквозь весь этот шум прорывается безумный голос глазастой. Она наконец-то просыпается. Фаз, Джимми! Возьми их!» Пугаюсь, Думаю, Джимми порвет девчонок. Не помня себя, врываюсь, как сумасшедшая. Все молчат, стоят как завороженные. И я теперь их различаю и догадываюсь, почему Ромашка и Каланча такие застывшие. Они боятся Джимми. Ищу его глазами, вижу, лежит в углу. Морда между лап весь пришибленный, виноватый, бьет хвостом по полу. Смеюсь, понимаю, он и не собирается выполнять приказ своей хозяйки. Смотрю на глаза, стою. И тут мне делается страшно. Тут я понимаю, почему ромашка и колонча такие застывшие. В вытянутой руке глазастый «финка».